Глава 33. Матильда вернулась с рынка вскоре после обеда, слегка замерзшая, но очень довольная. «Ой, госпожа графиня, сколько вокруг народу залюбопытствовало. Даже кто и не собирался хлеб покупать, все попробовали. Только вот боязно мне. Что тебя смущает, Матильда?» Я с удивлением глянула на румяную девицу. «Отче, ну уж святые сестры недовольны были. Которая старшая у них сестра Анна самолично ко мне подошла и попеняла, что мы поперек Божьего дела идем, И эдак не годится. А как вечером она домой вернется, до да матери-настоятельницы нажалуется?» Матильда неуверенно посмотрела на меня и спросила, «Ежели ругать меня станут, что делать-то, госпожа? В следующий раз с тобой поедут не только солдаты, но и один из сержантов. Вряд ли он позволит кому-то ругаться на тебя». «Лучше расскажи, хорошо ли расторговалась?» Разпрекрасно, госпожа графиня! Вот и денежки привезла!» Горничная, стыдливо оглянувшись, сунула руку за пазуху и вынула согретый теплом пышного бюста холщовый мешочек. «А еще яблоками платили яичек 42 штуки и цельный мешок фруктины сухой!» «Вроде как и охали люди, что хлеб дороже, а как спробуют кусочек, так у нас и покупают. Которая ювелирова жена, так она попервах одну булочку купила и ушла. А после служанку свою прислала и та чуть не четвертую часть этих самых булочек изюмных забрала. На другой раз можно и поболее будет привезти. Их в первую голову раскупили». Я отчитала горничной обещанный ей процент и, накинув медяшку за старание, отправила отогреваться на кухню. Маленькая пакость, которую я устроила сегодня матери-настоятельнице, слегка грела душу, потому к себе в комнату я вернулась с улыбкой. Там меня уже дожидалась госпожа Краузе. Я слегка удивилась, ведь утром я навещала ее и узнавала, как дела у раненых. «Госпожа графиня меня к вам, барон, отправил». Спрашивал, не найдется ли у вас времени навестить его. «Если вы, госпожа Крауза, разрешите, я с удовольствием с ним побеседую. Пожалуй, уже и можно», — с некоторым сомнением в голосе произнесла компаньонка. «Господин барон сегодня даже с кровати вставал после обеда и по комнате прошелся. Только помните, госпожа, что устает он быстро, а переутомляться ему сейчас никак нельзя». Посоветовавшись с компаньонкой, я решила, что барона можно перевести в отдельные покои. Он уже не требовал сию секундного присмотра, да и рана почти зарубцевалась, так что отправила горничных подготовить гостевую комнату и проверить, хорошо ли она протоплена. Попросила подать туда фруктовый взвар, мед и булочки. Всю эту еду госпожа Краузе одобрила, а мне хотелось отвлечь старика хоть немного. Я понимала, что беседа будет очень нелегкой. Похоже, он так же, как и я, подозревал свою жену в темных делишках. Примерно через час ко мне постучал лакей и сообщил, что господин барон ждет меня. Гостевая, отведенная барону, была невелика, зато ярко освещена пламенем камина. В комнате было не просто тепло, а, пожалуй, даже жарко, но я видела, что старик кутается в плед. Когда я вошла, он устало вздохнул и попытался подняться с кресла. «Сидите, господин барон, ни к чему нам эти придворные кивоки». Лучше скажите мне, как вы себя чувствуете. Я благодарен вам, госпожа графиня. Не нужно так. Вы можете по-прежнему звать меня Клэр. Я взяла слабую, сухую руку с холодными пальцами и начала ласково растирать, пытаясь хоть немного согреть ее. Он все еще был бледен, так как потерял достаточно много крови, и именно поэтому мерз. Некоторое время мы сидели у огня молча и слушали, как потрескивают поленья. Пальцы его стали теплее, и я взялась массировать другую руку. Я ожидала, что через некоторое время мы сядем за стол, я разолью чай, и мы спокойно поговорим. Но барон разорвал возникшую тишину самой неожиданной фразой, которую я даже не сразу поняла. «Думаю, Рудольф не был моим сыном». «Что, простите?» В первое мгновение я решила, что мне послышалось. «Я думаю, Клэр, что баронет Рудольф не был моим сыном». Я машинально растирала пальцы на руке барона, стараясь это делать максимально аккуратно, так как именно в это плечо он и получил стрелу. Помассировав еще несколько мгновений, застыла и растерянно глянула ему в глаза. Я совершенно не понимала, к чему это было сказано. Рудольф, слава богу, давно уже мертв. Зачем бы барону вырошить прошлое, раз он терпел баронета столько времени? Я не знала, о чем расспрашивать, и не понимала, что нужно ответить. Зато мой бывший свекр как будто взбодрился после того, как вывалил на меня свою тайну. Он облегченно вздохнул, удобнее устроился в кресле и достаточно уверенным голосом спросил. «Скажи, Клэр, к нападению на нас каким-то образом причастен барон фон Трокер?» Каких-то четких мыслей в голове у меня так и не появилось, зато, само собой, возник вопрос, доверяю ли я барону. Он, конечно, жизнью поломан, Но ведь ни разу за все время старик не обидел меня и даже по-своему заботился. Слуг никогда не притеснял. Пусть он и слаб, но в нем нет злобы, подлости и ненависти, а это иногда важнее, чем сила. Пожалуй, барон один из немногих людей, кому я могу доверять. Я снова аккуратно взяла раненую руку барона и, методично массируя пальцы и кисть, чтобы они наконец-то согрелись, спокойно рассказала ему все, что знала сама. Все, что выяснил капрал Прессон у сидящих в тюрьме разбойников, и все до чего мы додумались совместно. Барон слушал очень внимательно, время от времени согласно кивая, как будто я подтверждала своим рассказом какие-то его мысли. Когда я замолчал, он еще раз кивнул и заговорил. «Примерно что-то такое я и надумал, пока ваша прекрасная госпожа Краузе лечила меня. Дай бог здоровья этой заботливой женщине». Мне кажется, что первые двое суток она даже не ложилась спать. Когда бы я ни приходил в сознание, она все время была рядом. А вот потом, когда мне стало немного легче, у меня появилось огромное количество времени для того, чтобы понять, как все произошло. Я думал, Клэр, что эта позорная тайна уйдет со мной в могилу, но, видно, не судьба». В те времена, когда будущая баронесса была еще простой горожанкой Розалиндой, барон ухаживал за ней не один — Рядом постоянно ошивался фон Трокер. Розалинда принимала подарки и от него, но все же держала его на расстоянии. Барон был женат. А сама Розалинда мечтала вовсе не о страстной любви, а о роскошном браке и возможном титуле. Пусть фон Трокер и нравился ей своим грубоватым юмором и мужской притягательностью больше, чем значительно более стеснительный и мягкий барон фон Райман, но барон повести ее под венец не мог, а вот баронет предлагал ей именно женитьбу — Так что Розалинда сделала правильный выбор и вышла замуж, как и полагается, благонравной девице. А вот потом, после брачной ночи, руки баронеты оказались развязаны. И хоть и было это нелегко, так как еще жива была свекровь, но несколько жарких свиданий новоиспечённая леди Раймон смогла себе позволить, не забывая хвалить собственную предусмотрительность. «Я немного ревновал, но она всегда так искренне обижалась», А потом родился Рудольф, и все мои подозрения были забыты. Тем более, что семейство Булонов вскоре продало кусок земель, его светлости. Земли баронства фон Трокер перешли под власть герцога. Он перестал появляться в нашем храме, перестал ездить в гости к нашим соседям, и моя ревность совсем утихла. Я тратил на сына все свободное время, какое только мог себе позволить». Но чем старше он становился, тем больше чужих черт характера я видел в нем. Удивительный эгоизм, злопамятность, жестокость. Ему было около 14, когда я заподозрил правду. Помнится, тогда еще был жив старый граф. И на Рождество мы с наследником и женой отправились на бал в его замок. Как ни странно, на этом балу я встретил фон трокера. И хотя он просто поприветствовал издалека нас с Розалиндой, глядя на его лицо, я все понял. Мой сын был точно его копией и внешне. Возникшую паузу я прервала вопросом. «А баронет? Баронет знал об этом?» Думаю, что когда ему исполнилось шестнадцать или семнадцать, Розалинда сказала своему сыну правду. Именно тогда он отпустил эту дикую бороду и больше никогда не сбривал ее. Мы еще немного помолчали, и барон продолжил. «В общем, Клэр, когда на нас напали, то первый, о ком я подумал, был барон фон Трокер. Я не слишком понимал, почему напали именно на твою карету. Я думал, он просто хотел мне отомстить за смерть сына, за то, что я не уберег Рудольфа. Я боялся, что, желая добраться до меня, они навредят и тебе, потому и решил выговориться. Но теперь понял, что здесь дело совсем не вместе». «Если ваш законник не врет, то фон Трокер действительно решил отдать свою дочь замуж за твоего мужа». «Так странно, Клэр, что, исходя из совершенно разных сведений, мы оба уткнулись в одного человека». «Неисповедимы пути Господне. Барон набожно перекрестился и добавил. «Девочка моя, я окажу тебе любую помощь, какая понадобится». Капрал Прессон считает, что Синишаль не рискнет арестовывать барона и будет дожидаться, пока из столицы вернется господин герцог». «Капрал прав. Скорее всего, не рискнет. Но вот мою жену, Клэр, оставлять на свободе не стоит. Писать ей записку бесполезно. Она умеет считать, но буквы знает плохо и прочитать не сможет. Думаю, достаточно будет отправить за ней твою карету с горничной и сообщить, что я при смерти и желаю с ней побеседовать. А уж здесь. И что я буду делать с ней здесь?» Барон удивленно взглянул на меня и спросил. «А что, в вашей тюрьме заняты все камеры?»